Глава 11. 29 ноября. Четверг. «Французский связной?» — произнес в трубку инспектор глен Брэнсон, сидя за столом в пустом кабинете отдела по расследованию особо тяжких преступлений в управлении полиции графства Суссекс. «Французский связной?» отозвался Рой Грейс, слегка раздраженный, что телефонный звонок прервал его обычную разминку ранним утром. Пробежав пять миль, он остановился посреди площадки неподалеку от своего коттеджа, чтобы сделать растяжку. Хамфри, собака, которую он взял из приюта, метис-лабрадора, бегал вокруг, усердно обнюхивая землю и что-то выискивая. Вероятно, кролика... Грейс взял отгул, это с ним нечасто случалось, потому что ему предстояло провести большую часть выходных на работе. В пятницу и субботу вечером планировалась крупная операция под его руководством — задержание и обыск подозрительных лиц на юго-востоке Лондона. Он был рад для разнообразия провести время дома, не думая о делах. Глен Брэнсон и некоторые сотрудники отдела по расследованию особо тяжких преступлений — работали с региональным подразделением по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью РПТОП над делом о контрабанде наркотиков Ferrari. Перевозчика поймали с поличным на этой неделе в Нью-Хейвене. Глен был назначен старшим следователем, возглавив межведомственную команду, поскольку РПТОП одновременно расследовала несколько важных преступлений. Не совсем понял, Глен. Имеешь в виду, что Ferrari тоже привезли из Дьепа? Нодык ну, «Ты же помнишь этот фильм? Там тоже был ретроавтомобиль». «Что-то припоминаю». «Ой, да с твоей памятью пора уже в дом престарелых кашу хлебать. Этим ведь кормят, когда уже жевать не можешь». «Ах ты поганец! Французский связной?» «С Джином Хэкменом и Роем Шайдером?» «С тем, который еще шерифа играл в «Челюстях?» «Вот-вот, теплее». «Ага, смутно припоминаю». Французский связной, это там в начале Джин Хэкмен, лежит в кровати с девицей в наручниках. «Эту сцену ты, конечно, помнишь, но я-то о другом, о машине «Линкольн Континенталь», которую тот злодей, Фернандо Рэй, привез в Нью-Йорк из Марселя». Брэнсон помедлил, чтобы кивнуть коллегам, собравшимся в кабинете на утреннюю летучку, которая должна была начаться с минуты на минуту. «Джин Хэкмен взвесил машину и понял, что что-то нечисто». Она оказалась тяжелее, чем весит настоящий Линкольн. «Точно, да. Теперь вспомнил. Хороший фильм. Отличный. Ну, в общем, именно так сотрудник пограничной службы и спалил Феррари. Тот весил больше, чем следовало. Неудивительно, с наркотой класса А на шесть миллионов фунтов. Кокаин высшего сорта. А мне за наводку спасибо не скажут? Ну, конечно, раз ты так любезно попросил». «Ой, иди в задницу!» «Как расследование продвигается?» «Медленно! Наш курьер что-то неразговорчив!» «Тот, которого поймали?» «Ага! Зовут Майкл стар На всех допросах воздержался от комментариев. «Пока что ferrari это автомобиль-призрак, который доставили для какой-то подозрительной фирмы. В этой лг classics похоже, нет официальной структуры управления!» «Опросили всех сотрудников!» «Механика, который там работает на полную ставку, и двоих техников, занятых частично. Изъяли компьютеры и телефоны компании. Она принадлежит панамскому оффшору с подставным директором и руководителем, якобы гражданином Швейцарии, Германом Перреном. Пока что единственный человек с таким именем, которого нам удалось обнаружить, погиб в результате несчастного случая при восхождении на Матерхорн почти 30 лет назад. Полагаю, транзакции вы тоже отслеживаете?» поинтересовался Грейс. «А как успехи с главарем, бриллиантом? Мы же дали вам всю информацию». «Думаю, скоро возьмем. Обложили со всех сторон. К нам в команду добавили Эмили Деннайер из отдела по борьбе с экономическими преступлениями». «Здорово, она умница. Большая умница. Очень рад, что она с нами. Она уже накопала кое-что полезное. Выяснила подробности о lg classics О, и есть одна зацепка». «Гражданский с того же парома передал телефон, который нашел на дороге возле таможенного поста. Мобильник с отпечатками Старра. Компьютерно-технические эксперты направили по нему запрос оператору сотовой связи». «Что? Когда его арестовали, он был без перчаток? Шеф, а ты пробовал звонить по мобильнику в перчатках? Хотя, если подумать, ты, наверное, еще дисковым телефоном пользуешься». «Ха-ха. Знаешь, я вообще не планировал пользоваться сегодня телефоном. Так-то у меня выходной». «А, да! Что планируешь делать?» клео собирается на работу, Бруно в школе. Ной будет со мной все утро, раскидает повсюду игрушки. Красота. Днем приедет Кейтлин, чтобы присмотреть за ним, так что займусь разными важными делами, например, помою машину, а затем буду потакать свои слабости. «Это который?» «Составлю каталог последних новинок в моем собрании винила». «Не осуждай. Помнишь, как разгромил мою музыкальную коллекцию, когда был в гостях?» Последовало недолгое молчание, пока Глен, слегка смущенный, вспоминал, как они расставались с бывшей женой Ари. Рой разрешил ему пожить с ними, а потом чуть с ума не сошел, когда обнаружил, что Глен расставил часть пластинок в его драгоценной коллекции не в том порядке. «Стараюсь не вспоминать. А как Клио себя чувствует на этот раз...» «Она в порядке, спасибо. Уже почти четвертый месяц. Немного подташнивает по утрам но держится молодцом. Пытаемся привыкнуть к мысли, что в доме снова появится новорожденный. Кстати, о приготовлениях. Как у вас дела? Вы уже должны были пожениться. Да, просто были слишком заняты. Решили планировать свадьбу на лето следующего года, чтобы без дикой спешки. Дам вам знать, как только назначим день, чтобы вы могли подогнать отпуск». Шиван очень занята, так что я подрабатываю свадебным организатором. И, честно говоря, мне это даже нравится. Раскрываю свою женственность, выбираю торт и цветы». Грейс на секунду вообразил Гленна. «Шесть футов, два дюйма ростом, с крепкими мышцами, черный, лысый. Пытаюсь представить, не очень симпатично получается». «Ну да, ну да. Надеюсь, ты речь свою пишешь?» «Каждую минуту думаю, какие гадости про тебя наболтаю». Грейс помолчал. «Торт и цветы. Мило. Наверное, интересно. Таков современный мир. Должен сказать в том, что я работаю в столичной полиции, есть свой плюс. Перестал выслушивать твои ежедневные нападки. Ладно, если с Феррари и французским связным понадобится помощь, дай знать, мне пора в мой дом престарелых, чтобы каша не остыла. Убедись, что в ней нет комочков». «Комочков? Ну, чтоб не подавиться». Ха-ха! И тут он услышал крик. «Рой!» — раздался голос Клио из коттеджа. «О, Боже! Рой! Рой!» Звук пронзил его сердце. Без лишних слов он повесил трубку, распахнул калитку и, не дожидаясь Хамфри, ринулся к дому.